Глава 12. Егор встречал возле офиса с цветами. Теплый ветер бил в лицо, разметав по плечам распущенные локоны. Лина не успела отклониться от поцелуя в щеку. Она приняла букет и наклонила голову вниз, ощущая себя рыбкой за стеклом огромного аквариума. Любопытные взгляды офисников, спешащих к своим машинам. Лина для всех пока оставалась темной лошадкой. «Поздравляю с первым рабочим днем, Это надо отметить». Она огляделась по сторонам. Машины Славика не было видно. Да и как он мог узнать, где сбежавшая жена работает? Возникший днем страх не проходил. Лина уже позвонила няне, попросив, чтобы Таня выводила Тёму гулять. Егор вслед за ней осмотрел стоянку. «Тебя что-то беспокоит?» Она кивнула, садясь в проем любезно открытой двери. Подруга сказала, что муж направился в Москву. «Он станет меня искать. Замучается. Москва огромная. Я так не думаю. Слава умеет быть настойчивым и добиваться чего хочет». Она пристегнулась ремнем, осматривая сквозь стекло забетонированную площадку. Устойчивое ощущение, что кто-то на нее смотрит. Первое, что пришло в голову. Наверняка знает номера твоей машины. А значит, все, что с тобой связано. Ангелина заглянула в глубину кори глаз. — Ты не мог бы пожить с нами в квартире некоторое время? Егор дернулся, лишь на секунду взгляд стал растерянным. Но она успела заметить смятение. Вопрос в который раз возник в голове. Что скрывает высокий красивый мужчина, принявший активное участие в ее жизни? Он взглянул на часы. Придется менять расписание на неделю. Давай поужинаем и мы за это время решим, как лучше. Я заказал для нас столик. Тема с няней в квартире вдвоем. А если... Он выруливал на дорогу в другую сторону от дома не собираясь менять программу на вечер. Я позвоню охране. Двое надежных мужчин, умеющих дать отпор рядом с ними, тебя успокоят?» Лина кивнула. «Уж они точно лучше справятся, если Слава решит вломиться в квартиру. Да и свиньей неблагодарной быть не хотелось. Через полчаса они сидели в уютном зале небольшого ресторана. «Как прошел день?» Егор внимательно следил за ее эмоциями. Очень устала. Не знала, что придется чуть не каждые десять минут варить и подавать кофе. Почти не печатала и не занималась бумагами. Зато изучила вкусовые привычки замов босса. Гонял? Лина вздохнула. Если бы можно было рассказать все, что произошло. Нужно молчать, чтобы не превратить друзей во врагов. Хотя Тимур ни разу не попросил оставить их спор в тайне. Лютовал. Но я выдержала. Первый день на первом месте работы не мог быть другим. С кем успела познакомиться? Егор пытался вытянуть подробности, чувствуя, что Лина что-то скрывает. Кроме Наташи с начальниками отделов и. Она замялась, но решила сказать. Невеста и босса. И как тебе, Илона? Лина пожала плечами. Меньше всего секретаря должен волновать этот вопрос. — Мне с ней не жить, но слишком высокомерная и до да неприличия бесцеремонная особа. — В точку. Удивляемся все, как он ее терпит. Лина уткнулась в меню. Рассказывать о ссоре невесты с женихом она не станет. Тимур мог в обед прогнать Дылду, а ночью оказаться в ее постели. — Я отойду ненадолго. Егор сбросил настойчивый вызов и положил смартфон в карман, направляясь к выходу. — Сделай заказ на свой вкус. Из спиртного я выпью шотландский виски. Она смотрела вслед благодетелю. Переложить заказ на почти незнакомую даму — странное решение. Видно, очень важный звонок. Он вернулся не скоро. Красные пятна проступили на широких скулах. Догадка была правильной. — Что-то случилось? — Лина помнила слова, что у Егора большие неприятности с сестрой. Все нормально», – ушел он от разговора, обрадовав. «Останусь с вами на несколько дней. Работать буду из дома на удаленке. Сможем провести вместе выходные». Он не стал слушать возражения, добавив самым важным для мам. «Хочу заказать отель в Подмосковье. С бассейном и программой развлечения для детей. Предупреди няню». Она едет с нами. Получит хорошие сверхурочные. Ангелина обреченно вздохнула, все же обозначив границы. «Только если станем жить в разных номерах», – она говорила в каменное лицо брюнета. «Не готова сейчас к отношениям. Я замужем, и для меня это принципиальный барьер. Никогда не изменяла славе и не собираюсь делать этого, пока нахожусь в официальных отношениях». Егор хмыкнул, взглянув на принесенные закуски. Выбор, сделанный с помощью официанта, оказался правильным. Значит, нужно ускорить процесс. Лина не сразу поняла, что он имеет в виду. Тяжелый взгляд на затылки вынудил оглянуться. Ни одного знакомого лица в зале. Но ощущение, что за ней следят, не покидало. Она тряхнула головой, возвращаясь мыслями к тому, кто сидел рядом. Здоровяк уплетал еду, уткнувшись в тарелку, показывая, насколько голоден. Скованность не проходила. Каждый думал о чем-то своем. Ужин, как свидание, не задался. В квартиру их вез охранник. Джип плавно двигался по центру Москвы, сверкающему огнями витрины яркой иллюминацией. Лина с удовольствием смотрела в окно, не уставая любоваться вечерней столицей. Сгуб сорвалось само собой. Мне будет этого не хватать. Егор с удивлением воззрился на спутницу. Ты решила покинуть Москву? Что-то не так? Лина отвечала, не отводя взгляд от окна. Я взрослая девочка и понимаю, что сказка не может продолжаться вечно. Жизнь вообще не фантазия авторов. Но зачем уезжать куда-то? Разведешься с мужем и живи спокойно. Для Артема тут куча возможностей. Москва слишком дорогой город. Не имея своего жилья, можно до половины зарплаты отдавать за него. А еще еда, одежда, те же парки, бассейн, секции. Она перечисляла причины, вовсе не жалуясь, констатируя факты. Одной сложно вытянуть. Да и хотелось бы меньше транспорта, если Артем пойдет из школы один. Загазованность для детских легких тоже ничего хорошего. СМСка от Тани не выходила из головы. «Уверена, Славик сделает все, чтобы платить алименты по минимуму. Отцовской любовью он не страдает. Но в суде станет доказывать, что сниму Артема идеальные условия для жизни и лучшие возможности. У тебя есть я. Всегда помогу. Не нравится эта квартира, сниму в другом месте. Хочешь, куплю тебе собственный угол в Подмосковье, рядом с лесом». Лина затаила дыхание. Второй раз за день ей предлагают покупку жилья. В этот раз без всякого спора. Что последует дальше? Обдумай и скажи, чего конкретно хочешь». Егор решил стать сказочником сам? С чего такая щедрость? Она сжалась, ожидая приглашения замуж. Он молчал. Пришлось задавать наводящий вопрос самой. «Просто возьмешь и купишь? За что?» Егор тяжело вздохнул, отвечая разом на оба вопроса. «Помнишь, я говорил про одноклассницу в твоем положении?» «Да», – она кивнула. «Именно эти слова вызвали доверие к почти незнакомому человеку». Он смотрел прямо в глаза. Я солгал. Речь шла о моей сестре. Попытка покончить с собой закончилась психлечебницей. «Вытащить из состояния суицидальной глубокой депрессии пока не получается». Лина зажала ладонью рот. Отрывки избиений всплыли в памяти. Боль, унижение, что испытывала лишь за последний год. Только сейчас пришло понимание, что ждало ее, даже если бы выжила. Мысли о смерти, как выходе из кошмара, не раз посещали в последнее время. Она прошептала трясущимися губами: «Как так? За меня некому было заступиться. Но вы...» Егор нахмурился. Каждое слово давалось с трудом. «Там слишком все сложно. Она не простой ребенок. Тайная регистрация брака и побег из Москвы на Сахалин. Отказывалась идти на контакт». Он говорил быстро, монотонно будто читая написанное на листке для исповеди. Постоянное оскорбление, ненависть ко мне и родителям. Махнули рукой, помогали деньгами. Пока не стало поздно. Егор закрыл глаза, переваривая воспоминания. Кто знал, что Вероника нарвалась на расчетливого абьюзера-садиста? Твой Слава сам зарабатывает деньги, а ее подонок еще и жил за наш счет. Он отвернулся к окну, пряча глаза. Никогда не прощу себе этого. Лина молчала, переваривая услышанное. Предложение выйти замуж так и не последовало. Но до того ли сейчас Егору? Она положила ладонь, сжатую в кулак кисть. Он накрыл ее руку своей, большой, теплой, и развернулся. В карих глазах растерянность, боль, чувство глубокой вины. Хотелось накрыть собой его душу. Сказать спасибо за все, что для нее сделал. Это точно снимает огромную часть греха. Не успела. Он наклонился, накрывая пухлые губы своими. Ладонь на затылке. спине. Она оказалась тесно прижатой к мощному телу. Второй поцелуй против воли. Этот был более нежным, осторожным, но... Пространство сжалось до размера, давящей на нервы железной коробочки. Не было ощущений, что испытывалось с Тимуром. Не вызывающий бурного отклика запах, вкус, она не отталкивала, но и не отвечала. Мечтая, чтобы все поскорее закончилось, Егор оставил в покое бездвижные губы и отклонился, продолжая удерживать. Хриплый, возбужденный голос с вопросом в глазах полных обожания. «Неужели ты совсем ничего ко мне не испытываешь?» Желание не обидеть, но отбиться от внезапного напора, не прикладывая рук. Холодный тон, способный ослабить пыл благодетеля, решившего стать любовником. «Егор, я уже сказала, что не стану изменять мужу.